Полустанок. Алабама. 1933 год. Бильярдную угрозу слышали многие, и Арвилл слетел с катушек окончательно. Чтоб какая-то баба его запугала. Да котяра тот, считай, уже дохлый. Через несколько дней он, вооруженный бейсбольной битой и ножом, в три часа ночи подкрался к задам кафе. В лунном свете осторожно миновал садик, затем курятник и на крыльце чёрного хода увидел спящего кота. Подбираясь ближе, Арвилл прошептал: "Кись-кись-кис". Кис, кис», услыхав квохтанье кур, Иджи села в кровати. Когда те вновь подали голос, она вскочила, подошла к окну и оттянув занавеску, увидела злоумышленника, кравшегося к чёрному ходу. На цыпочках Иджи отступила от окна и взяла заряженный дробовик двадцатого калибра. Спустилась к черному ходу, позволила незваному гостю подойти примерно на двадцать пять футов и, распахнув дверь, гаркнула «Уноси ноги, сукин ты, сын!» После чего сосчитала до трех и дернула собачку. Оглушительный выстрел заставил Руфь подскочить в кровати и завизжать, Бадди заплакать, а всех городских собак зайти с лаем. Моментально возник бедлам. Во всех домах вспыхнул свет, полуодетые жители, не понимая, что происходит, высыпали на улицу. На восходе солнца шериф Грейди Килгар подъехал к кафе, где его ждали хозяйки. Эйджи уже переоделась, готовая к аресту и заточению в тюрьму. Испуганный Бади жался к ней, Руф плакала. Иджи подняла взгляд на шерифа. Я убила его. Грейди потсел к столу и сдвинул шляпу на затылок. Нет, не убила. Слава богу, облегчённо выдохнула Руф. Но он в больнице. Когда я туда наведался, из него ещё выковыривали дробины. Скажи на милость, Иджи, куда ты целила? «В задницу? Куда еще?» «Наверное, он обернулся, потому что попала ты совсем в иное место». «Какое?» — Грейди усмехнулся. «Он, скажем так, больше не будет докучать слабому полу. Способность к тому утрачена временно, но, судя по его воплям, может быть и навсегда. Руфь, налей мне кофе, пожалуйста. Немного сливок и без сахара». Он собирается подать в суд. спросила Иджи. Хотел, но я объяснила ему, что этого делать не стоит. Руф подала кофе. Спасибо. По-моему, я убедила его, что ему лучше засесть в Пэлл-Сити и здесь не появляться. В противном случае я не гарантирую его безопасность. А он что? Сказал: "Ты бешеная баба, которую надо упрятать в психушку, поскольку ты опасна для окружающих". А ты что? Я с ним согласился. В кухню вошёл одноглазый белый кот и, вспрыгнув на стол, вознамерился полакать из кружки шерифа. Грейди поспешно её подхватил и сказал коту: "Ты определённо везунчик. Если бы ночью тебя сапали, ты был бы не жилец". Он допил кофе и встал. "Пойду. Надо составить протокол о случайном выстреле. Спасибо, Грейди". — проникновенно сказала Руфь. — Не за что. В дверях шериф задержался. — Иджи, могу я попросить тебя о любезности? — Всё, что угодно, Грейди. Если вдруг надумаешь выстрелить в меня, дай мне время повернуться спиной, ладно? Иджи и Грейди друг друга знали с детства. Они виделись чуть ли не ежедневно. Став взрослым, Грейди чаще питался в кафе, нежели дома, что вполне устраивало его жену Глэдис. Меньше возни с готовкой. Сейчас шериф порадовался, что Иджи маленько струхнула, приготовившись к отсидке. Это ей жива благо, а то ведь вообще не знает удержу. Вообще известно, что в своё время Руфь положила конец её пьянству и картёжничеству в ривер-клубе. Если б тогда Иджи не поостереглась, она бы непременно совершила какую-нибудь глупость и угодила в настоящую беду. И Грейди не смог бы ничем ей помочь, но сейчас он ни в коем разе не позволит Лигиту затеять судебную тяжбу. Козёл получил по заслугам, но о том шериф умолчал, чтобы не поощрять стрельбу по людям. «По делом всякому, кто надумает поднять руку на безответное существо». Ростом 6 футов 4 дюйма, шериф выглядел грозно, но сердце у него было мягкое. Арвилл Лигит больше не появлялся в полустанке. Он боялся шерифа Килгера, но в тот день дал себе слово поквитаться с Иджи Тредгут, если вдруг встретит её за пределами городка.